Товарищи, сейчас мы устроим диспут на любую тему: утверждение, возражение, согласие, несогласие, отрицание и, так сказать, полное одобрение. Ну, с кого начнем? А? О, вот вы и товарищи второго ряда, идите, кстати, идите, давайте, давайте, давайте. О, о, товарищи второго ряда, так. Товарищ, о чем бы вы хотели поспорить? А? Я с третьего ряда. Но это неважно. Вот о чем бы вы хотели поспорить, а? Ну, я же вчера с вами говорил. Вы были такой запальчивый, такой темпераментный. Что-то вам не понравилось? Вот давайте здесь на сцене попробуйте отстоять свое мнение. А ну, покажите всем, как это делается. Итак, что вам не понравилось? Все понравилось. За исключением? Без исключения. не нет, товарищи, вы не понимаете. У нас диспут. Диспут — это такой спор, где сталкиваются разные мнения, понимаете? Так что вы спорьте, спорьте со мной. Давайте с вами поспорим, к примеру, на такую тему. Мне ваш пиджак не нравится, а вам он значит, что? Ну? Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. ну но. Трепья. Товарищ не понимает. Товарищ, пиджак-то хороший, спору нет, не в этом дело. Понимаете, у нас диспут. Диспут — это такой спор, где сталкиваются разные мнения. Понимаете? И это тот случай, когда соглашаться не надо. Понимаете? Мы с вами должны стоять на противоположных точках зрения, чтобы был спор. Понимаете? Так мне куда встать? Mm. Да нет. Вы стоите здесь, но в спорте возражаете мне. Давайте с вами поспорим на такую тему. Мне эта книга понравилась. А вам она, значит, что? Ну? Ну? Ну? Тоже. Товарищ, вы не понимаете. У нас диспут. Вы не соглашаетесь со мной. Если я за, вы должны быть против. Должны. Понимаете? Вот. Так что спорим. Мне зима не нравится. А вам она, значит, что? Ну? Но. Ну? Ну что? Что? Тоже снегу нет ни не склизка. есть вы не понимаете. Это диспут, это спор, где рождается истина. Так что стойте, рождать истину как положено и возражайте мне. Я считаю, что в семье должен быть один ребенок. А вы возражаете? А я считаю, что и одного много. «Возражайте мне! Итак, я считаю, что в семье должен быть один ребенок. а вы возражаете! Возражайте! Возражайте! Возражайте! Возражайте! Возражаю!» «Вот же! Вот оно! Вот же! Так, а почему вы возражаете, Но? Ну? Возражаю. Да. да это хорошо, но вот почему вы возражаете, а? А потому что... Нет, нет, нет. нет, товарищ, вы так просто не возражаете, вы аргументируете. Аргументирую. Так, а чем вы аргументируете? Ну? Аргументом. А каким аргументом? Каким мне надо? Не, вы так просто не аргументируете. Вы говорите что-нибудь конкретное. Например, два. Два. О. Я говорю один, говорите... О. Нет, два. Два О. Да нет, без два О просто два. Два просто О. Да нет, нет, нет, нет, нет. Я говорю один, а вы мне в пику. Ды... Ды... Я один, а вы ды. Беку два. два. Вот уже спор, так? Один ды. Два. два... Вот сцепились, так? А ну наступайте на меня. Один. Два... Активнее. Один. Два. Ведь рождайте истину. Один. Два. Ну хорошо. Ну, один. Два. А Один. Два. Один. Четыре. Есть подокончен ничья.